Яна. Мой дом, моя крепость. Точнее, тюрьма. Стильная в черно-белых тонах, с уже немодной хай-тековской мебелью и зеркальной стеной. Когда-то идея показалась удачной. На заднем плане жилые комнаты, обычные и привычные. А на переднем, прикрывая эту привычность, квартира-студия, искривленное пространство, полное солнечного света и движения. Так мне обещали, и, черт побери, сдержали слово. Вот пространство, вот свет, вот движение. Отраженный тополиный пух опускается на пол одновременно по обе стороны стекла. Следом, задетая локтем, летит газета, шелестя тонкими страницами. Падает бокал с вином. Два бокала. Там и здесь. И звенят, как два, разбивая нервы на осколки. Красная дорожка вырисовывается на стеклянной же столешнице, и кажется, будто винные капли застыли в воздухе. Нет, я скоро с ума сойду. Завтра же найму рабочих и уберу к дьяволу стену зеркала. Нужно успокоиться, взять себя в руки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Как Костька учит. Досчитать до десяти, добраться до кухонной зоны. Взять тряпку, вернуться, стереть пятно. Проговариваю действия вслух, так немного легче. Будто я в самом деле, беседуешь с кем-то. Ничего, ещё два часа, и моё затянувшееся одиночество закончится. Пусть ненадолго, недели на две или три, но и это уже хорошо. Капли летят на пол, наклоняться и вытирать – лень. Завтра среда, и хотя квартиры убирают по вторникам и пятницам, До пятницы как-нибудь и с пятнами на паркете проживу. Время ползет медленно, и ожидание становится невыносимым. Стены давят абстрактным черно-белым узором. Смотрю и не понимаю, чего больше, черного или белого. Снова начинаю злиться. Глоток вина бы, но нельзя. Данилке, может, не понравиться что я пью. Данилка меня, наверное, не помнит. Да и я его тоже. Но мне хочется ему понравиться. Хоть кому-нибудь понравиться не из-за денег, статуса, работы, не из желания трахнуть эту суку, а просто по-человечески. И снова слезы, и снова ничего не могу сделать. Сажусь на пол и, прислонившись спиной к бело-черной стене, просто жду, когда они закончатся. Данилка, наверное, расстроится, увидев заплаканную тетку. Ничего, немного пудры, очки и привычная ложь про аллергию на тополинный пух. Главное, чтобы слез не было. Не помню, когда это началось. Наверное, давно, но я заметила лишь пару месяцев назад. В руке стакан апельсинового сока, свежевыжатый, ярко-желтый, напрочь лишенный вкуса. И вино такое же, и чай, и кофе, и долбаные тигровые креветки. и истекающий жиром беляш, купленный эксперимента ради. Дистиллированная вода и картон. Правда, иногда у картона появляется легкий металлический привкус, который вызывал обильное слюноотделение и позывы к тошноте. Дисгевзия. Красивое название для болезни. Дисгевзия. Утрата или извращение восприятия некоторых вкусовых раздражителей. возникает при поражении глубинных отделов височной доли у психически больных примечание автора меня лечили я лечилась, а дом все больше походил на тюрьму как-то незаметно и безболезненно исчезали запахи зато появилось несвойственное мне прежде ощущение беспомощности и приступы слез слезы напугали и я подумывала было согласиться на госпитализацию. но два дня назад позвонила Ташка. «Ян, привет!» Знакомый голос в трубке был неестественно весел. «Как дела?» «Нормально». Я вытерла ладонью растекшуюся тушь, и мой двойник в зеркальной стене повторил действие. «А у тебя?» Ташка моя сестра, старшая и умная, уехавшая когда-то давным-давно в Кисличевск. И с тех пор там обитающая. То ли привыкла, то ли и вправду все так хорошо, как она говорит. Перезваниваемся мы часто, поддерживаем родственные связи, да и... И кроме нее, да Катьки, я больше ни с кем не могу разговаривать. «И у меня нормально», — улыбаюсь своему отражению. Помада размазалась, а пудра, вместо того, чтобы скрывать морщины, от чего то их подчеркивает. Похоже на разломы в высохшей земле. Плевать на разломы. Нужно продолжить разговор. Как Данила? Данила Ташин сын. Единственный и горячо любимый. И мой племянник. Тоже единственный и тоже любимый. Пусть даже видела я его в последний раз лет десять тому. Наташка присылает фотографии. Точнее, присылала. Странно. Я не заметила, когда перестала получать от нее снимки. «Данила?» Голос у сестры странный, и смешок в трубке тоже странный. «Данила, нормально. Хорошо». Схлип. Я молчу, прижимая трубку к уху. В душе вялое удивление от того, что Ташка плачет. И такое вялое возражение показалось. Ташка никогда не плакала. Ташка никогда не жаловалась. Она старше на целых двенадцати лет. Она умнее, сильнее и все такое. Я почти не помню ее. Трубка вздохнула и отозвалась Ташкиным голосом. «Ян, такое дело. Можно Данька к тебе на каникулы приедет?» «Можно». Я сначала ответила, а потом испугалась. «Зачем ко мне приезжать?» — Я не хочу никого видеть. В квартире-тюрьме и без того тесно. — Спасибо, Ян. Ты... ты не представляешь... Ташка всё-таки расплакалась. — Он... он хороший мальчик. Он просто случайно попал втянули Он не виноват. — Неприятности? — Да, нет, уже нет. Я просто хочу, чтобы он уехал из города хотя бы на пару недель, а там придумаю. «Ты извини, просто больше не к кому. Я не знаю, почему он стал таким. Я ведь всё ему давала. Я ведь никогда ни в чём. Переходный возраст...» Она продолжала оправдываться, всхлипывая, проглатывая слова и фразы. «Я же молча кивала в такт словам, думая, что, может, не так и плохо, если в квартире кто-то поселится. Кто-нибудь, с кем можно будет разговаривать?» И за два дня так свыклась с этой мыслью, что теперь, сидя на полу, томилась ожиданием. Я так устала от одиночества, от стерильного мира, от черно-белой или, может, бело-черной квартиры тюрьмы.